Толкнув дверь, он вдруг резко отшатнулся назад. «О, черт!» Согнувшись пополам, Кашин схватился обеими руками за живот и его вырвало. Первым, оказавшийся возле него Волков, сразу же почувствовал, как из-за приоткрытой двери тянет зловонным смрадом. Толкнув дверь ногой, Волков шагнул на порог. и, прижавшись спиной к косяку, быстро обвел стволом винтовки все помещения. Комната, размером 3 на 4 метра, в которой кроме стола с компьютерным терминалом, до двух перевернутых стульев находился еще только невысокий узкий диван без спинки, была залита засохшей кровью. На полу валялись разлагающиеся останки нескольких человеческих тел с оторванными конечностями и вспоротыми животами. Волков опустил винтовку. «Прежде чем входить, воспользуйтесь фильтрами», — предупредил он остальных и первый воспользовался собственным советом, вставив в ноздри полимерные фильтры. «Однако...» только и произнес Тейнер, войдя в дежурку. «Ни за что не поверю, если мне скажут, что все это устроил один человек», — покачал головою Асата. «А почему он должен быть один?» — спросил Хук. «Эти люди», — Асата кивнул на покойников, «были не просто убиты, а зверски изуродованы. посмотри На них почти не осталось кожи, а в некоторых местах вырваны огромные куски мышечных тканей. «Если это сделал не маньяк вроде тех, на которых обычно списывают подобного рода преступления, — заметил в е л ь д следовательно, в сфере эпидемия безумия. «С ума сходят поодиночке», — возразил Латимер, — «Предложи свою версию случившегося», — пожал плечами Вельт. Присев на к о р т о ч к и возле обезглавленного трупа, Волков стал копаться острием ножа среди обрывков изодранной в клочья одежды. Первым он откинул в сторону небольшой плоский игломет, затем карманный электропарализатор. Это... «Были ребята из службы безопасности «Скейлз», — сказал он, подняв на лезвие ножа треугольный жетон с изображением весов и выбитым под ним номером. «Те, что прилетели в сферу перед нами. У службы безопасности сферы круглые жетоны. Должно быть, их загнали в дежурку и здесь перебили», — предположил Хук. Надев резиновые перчатки, Стинов поднял игломет и достал из него обойму. Иглы с парализующим составом. «Обойма почти пустая». «Какое у них было при себе оружие?» Выглянув за дверь, спросил Тейнер у Кашина, который стоял снаружи, утирая рот носовым платком. «У кого?» — непонимающе переспросил тот. «У у ребят из безопаски, прибывших в сферу перед нами. «Табельная», — ответил Кашин. «Иглометы и электропарализаторы». Вскоре были найдены еще четыре игломета, так же, как и первый, с полупустыми обоймами. «Парализующий состав типа С действует почти мгновенно», — удивленно заметил Волков. Сколько же должно было быть нападавших, чтобы они, расстреляв почти по полной обойме, не смогли отбиться? И кроме того, преступники не забрали оружие, — добавил Стинов. «Что подтверждает мою версию о безумии», — сказал Вельт. «Если бы в сфере вспыхнул мятеж, если бы это был мятеж, — перебил его Хук. то первым делом мятежники позаботились бы о том, чтобы взять под контроль стартово-посадочную площадку для челноков. «Какой еще мятеж?» — досадливо поморщился Волков. «О чем вы говорите?» Тейнер подошел к столу. Скинув стволом винтовки на пол, лежавшую на нем кисть руки, Он пододвинул к себе телефонный аппарат. «Связь работает», — сообщил он остальным, когда на световом табло загорелся список заложенных в память номеров. Тейнер провел пальцем по пятизначному телефонному номеру, возле которого было написано «Руководство, вызов только в экстренных случаях». Из внешнего динамика послышались длинные гудки свободной линии. После десятого гудка Тейнер дал отбой и задействовал номер вызова Службы безопасности. Результат был тот же самый. Тогда Тейнер принялся активировать один за другим все номера, какие были в списке. Медицинский отдел о т продовольственный склад, склад расходных материалов, старший диспетчер, сельскохозяйственная зона, лаборатория номер один, лаборатория номер 14 производство номер три.езде отвечали только длинные гудки. Да что за черт? со сдерживаемой злостью, произнес Тейнер, куда они все провалились. «Последняя запись была сделана неделю назад», сообщил работавший с компьютером Асата.